Глава 19 За неделю Маккалеп настолько примелькался в управлении шерифа, что дежурный безропотно пропустил его внутрь без звонка или сопровождения. Джей Уинстон сидела за столом и, орудуя дыроколом, подшивала тонкую стопку документов в папку. Защелкнув металлическое крепление, она подняла глаза на посетителя. Решил у нас поселиться. Вроде того. «Разобралась с бумагами?» «Из четырехмесячного завала разгребла только за два. Каким ветром? Ты же вроде никуда не собирался. Злишься, что я умолчал про пересадку?» «Кто старое помянет?» Джей откинулась на спинку стула и вопросительно вздернула бровь. «У меня появилась зацепка», — выпалил Маккалеб. «Опять насчет Болотова?» «Нет, кое-что новенькое». «Маккалеб, не тяни кота за хвост», — улыбнулась Джей, — «Не буду. Тогда выкладывай». Облокотившись на стол, Маккалеб подался вперед и понизил голос. Несмотря на поздний час, многие коллеги Джей засиделись на работе, стараясь успеть закончить насущные дела к выходным. Ранга с Уолтерсом упустили важную деталь. На первых порах я тоже ее не заметил. Но сегодня утром, когда взялся перечитывать материалы и пересматривать записи, меня вдруг осенило. «Без шуток, Джей!» «Это в корне меняет все дело!» Джей нахмурилась, посерьезнела. «Хватит ходить вокруг да около! О какой детали речь?» «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!» Маккали простегнул брошенную на пол кожаную сумку и извлек из нее кассету. «Видеомагнитофон свободен?» «Вроде как!» Джей решительно двинулась в видеозал, включила аппаратуру, но прежде чем вставить кассету, задержалась на ней взглядом. «Это что?» Запись с камеры видеонаблюдения. Кассета другая, не та, которую я записывала для тебя в среду. Это копия. Оригинал я отдал одному человечку. Какому еще человечку? Отличному спецу. В свое время он сотрудничал с ФБР, а сейчас увеличивает для меня кое-какие кадры. Ему это расплюнуть. Ну и что ты хотел мне показать?» Джей нажала воспроизведение. «Где тут пауза?» Уинстон кивнула на кнопку на пульте, и Маккалеб занес над ней палец в ожидании нужного момента. На записи Глория Торрес шагнула к прилавку и улыбнулась Кану. Через мгновение появился стрелок, грянул выстрел, тело девушки отбросило на витрину. Маккалеб остановил пленку и, достав из нагрудного кармана ручку, ткнул ею в левое ухо жертвы. «Изображение смазанное, но если приблизить, можно разглядеть три серьги», Макалип принялся водить ручкой по экрану. «Гвоздик с полумесяцем, колечко, а вот здесь на мочке. Крест!» «Не вижу, но поверю тебе на слово», — откликнулась Джей. Макалип снова запустил запись. «Выстрел!» «Глория падает на прилавок, а после заваливается на стрелка. Прикрывшись девушкой, тот палит в мистера Кана, а сам отступает вне зоны достигаемости камеры и укладывает Глорию на пол». Таким образом, жертва оказывается за пределами объектива. «Хочешь сказать, он сделал это намеренно?» «Зришь в корень». «Но зачем?» Макалеп выудил из сумки протокол инвентаризации и протянул его Джей. «Вот опись личных вещей, изъятых у жертвы при поступлении в клинику. Как ты помнишь, она еще жива. Ее раздели, сняли украшения и передали их патрульному». Прочитай и скажи, чего здесь не хватает. Уинстон бегло, изучила протокол. По-моему, все на месте. Хотя, не хватает Серги в форме крестика. Именно, он его забрал. Патрульный? Нет, стрелок, он оставил крестик себе. По-прежнему не улавливая сути, Джей озадаченно нахмурилась. Несмотря на общую сферу деятельности, опыт у них с Маккалибом был разный. Она не видела того, что видел он. Погоди минутку, встрепенулась Джей. Почему обязательно забрал? Может, серьга просто отстегнулась и свалилась? Исключено. Я разговаривал с сестрой жертвы и фельдшерами, дежурившими в ту ночь. Макалеп слегка погрешил против истины с единственной целью убедить Джей в своей правоте, не позволить ей найти другое объяснение. Сестра Глории подтвердила, что серьга была замочком и вывалиться не могла. А если бы и вывалилась, фельдшеры непременно обнаружили бы ее на носилках или в машине скорой помощи, или в приемном покое. Однако крестик как испарился. Джей, он забрал его. Убийца. Да и замочек мог расстегнуться только в магазине от прямого попадания в голову. Ведь этот мерзавец стрелял в упор. Только серьгу на месте преступления не нашли. Ее унес убийца. Ладно, допустим, он ее унес. Я пока не утверждаю, но допустим. И что с того? Неужели не понимаешь? Это в корне меняет дело. Речь уже не о банальном ограблении. А Глория — отнюдь не случайная жертва, оказавшаяся не в том месте, не в то время. Она изначально была его мишенью, добычей. «Да перестань, Терри! Тебе повсюду мерещатся серийные убийцы!» «Ничего мне не мерещится, так оно и есть». «Только вы, точнее мы, на первых порах все проморгали». Покачав головой, Джей перебралась в противоположный угол комнаты и оттуда посмотрела на Маккалеба. «Хорошо, обоснуй свою версию. Лично я доказательств в ее пользу пока не наблюдаю. Мне, конечно, доставит огромное удовольствие посадить этих придурков из управления полицией в лужу, но на основании чего? Начнем Сергей. «Ты знаешь, я беседовал с сестрой погибшей». Она уверяет, что Глория не расставалась с крестиком. Другие украшения периодически меняла, чередовала, но только не крестик. Его она носила каждый день. Религиозный подтекст тут очевиден, но для простоты назовем его талисманом. Следишь за моей мыслью? Слежу. Теперь предположим, что серьгу забрал убийца. Ни в клинике, ни в машине скорой помощи ее не нашли. Значит, предположение не лишено смысла, согласись? Макалеп испытующе глянул на Джей, и та нехотя кивнула. Отсюда возникает два закономерных вопроса. Когда и зачем? Ответ на первый напрашивается сам собой. Вспомни запись. Убийца стреляет, подхватывает тело Глории, кладет его на пол так, чтобы оно не попадало в поле зрения камеры, и спокойно снимает серьгу. «Ты забываешь одну деталь». «Какую?» «Добрый самаритянин». Он забинтовал Глории голову, а в процессе мог умыкнуть крестик. Такой вариант тоже присутствует. Но я ставлю на убийцу. Добрый самаритянин — фигура второстепенная. Зачем ему красть серьгу? Не знаю. А зачем она понадобилась убийце? Вот мы и добрались до второго вопроса. Не забывай, речь идет не просто о серьге. О серьге в форме крестика. Религиозный символ, оберег, талисман — Глория не расставалась с ним ни на секунду. Он был частью ее, фирменным, если можно так выразиться, знаком, что придавало ему особую, хоть и нематериальную ценность. Маккалеб выдержал паузу. Джей получила расклад. Ей оставалось привести факты к единому знаменателю. Процесс слегка застопрился, однако Маккалеб не сомневался в профессионализме коллеги. Она справится. В крайнем случае он направит ее мысли в нужное русло — «Да подлинно знать, как Глория дорожит крестиком, мог кто-то из близких, коллег, или тот, кто пристально следил за ней неделями, месяцами. Например, маньяк?» Маккалеб кивнул. «На первых порах он собирает информацию, наблюдает, изучает привычки, разрабатывает план, а попутно присматривает себе какой-нибудь сувенир в память о жертве». «Серегу», — подсказала Джей. Снова кивок. Уинстон принялась расхаживать по комнате, не глядя на Маккалеба. «В голове не укладывается. Давай переберемся туда, где можно сесть и все хорошенько обдумать». Не дожидаясь ответа, она направилась к двери. Маккалиб торопливо вытащил из видика кассету и поспешил следом. Джей привела его в конференц-зал, тот самый, где его принимали в первый визит. В помещении не было ни души, зато пахло, как в «Макдональдсе» покрутив носом уинстон извлекла из под стола источавшую миазмы урну и выставила ее в коридор вообще то здесь конференц зал а не столовая джейс закрыла дверь и плюхнулась на стул макали уселся напротив ладно а как быть с моим потерпевшим джеймс корделл совершенно не укладывается в схему во первых он мужчина во вторых отсутствует сексуальный мотив девушку не насиловали «Секс здесь абсолютно ни при чем», — поспешно заверил МакКалеб, заранее предвидевший такой вопрос. Всю дорогу от пристани он только и делал, что обдумывал потенциальные вопросы и ответы на них. «Если я прав, оба преступления совершены ради ощущения власти. Иными словами, он убивает, потому что уверен в своей безнаказанности. Это его возбуждает. Возможность поглумиться над правоохранительными органами, шокировать общество». Он перекидывает свои проблемы с работой или самооценкой, с женщинами в целом или мамочкой в частности, на полицию, следователей. Измывается над ними, попутно повышая свою самооценку. Да и сексуальный мотив нельзя сбрасывать со счетов, несмотря на отсутствие насилия как такового. Помнишь шифровщика? А Берковица по прозвищу «Сын Сэма»? такой разве забудешь? Они действовали по тому же принципу. Никого не насиловали Но сексуальная подоплека в их злодеяниях присутствовала Взять Берковица Он стрелял во всех подряд В мужчин, в женщин И убегал А потом возвращался на место преступления И мастурбировал Шифровщик наверняка грешил тем же самым Нам просто не удалось поймать его с поличным Я к тому, что мотив не всегда очевиден А маньяк не всегда тот, кто вырезает свое имя на телах жертв Маккалеб пристально наблюдал за Джей, оценивая плоды своего красноречия. По всей видимости, семена упали на благодатную почву. Еще такой момент, продолжал Маккалеб. Убийца явно играет на камеру. Это его заводит. Хочешь сказать, он нарочно старается для нас? Именно. Своеобразная форма извращения на лицо. Он жаждет публики. «Жаждет, чтобы его деяния фиксировались, рассматривались и вызывали восхищение. Тут тебе и запредельный риск, и безграничное чувство власти. Наш убийца, тот еще позер. Сама посуди. Он намечает цель, выбирает жертву, выслеживает ее, пока та не попадает в объектив камеры. У банкомата или в магазине, неважно. И только потом убивает. Ему нужен зритель. Он говорит с камерой, подмигивает в нее». Камера воплощает вас, следователей. Он обращается к вам и уходит безнаказанным. — Так может, он никого и не выбирает? — протянула Джей. — Может, дело не в жертве, а только в камере. Вспомни Берковица. Он стрелял во всех подряд, кто попадется. Но Берковиц не баловался сувенирами. — Ты опять про серьгу? Маккалеб кивнул. — Личная метка, а значит, каждая жертва не случайно. Третьего не дано. Все продумал, да? сощурилась Джей. Нет, не все. Например, я понятия не имею, по какому принципу он их выбирает, но в целом ты права, голову я поломал. Все полтора часа, пока мы добирались до управления, пробки сегодня жуткие. Мы? Да, с водителем. Мне пока нельзя за руль. Джей промолчала, и Маккалеб пожалел, что рассказал про водителя, позволил уличить себя в слабости. «Нужно начинать расследование заново», — объявил он. «Мы исходили из соображения, что все пострадавшие — случайные жертвы. Якобы стрелок выбирал не людей, а конкретные места. Теперь очевидно, что все наоборот. Его целью были конкретные люди, жертвы, которых он тщательно намечал, выслеживал, подстерегал. Мы должны вплотную заняться их биографией, нащупать между ними сходство, точку пересечения, отыскать единый знаменатель — связывающий их друг с другом или с преступником. «Терри! Осади лошадей!» Макалеп осекся, запоздало сообразив, что в увлечении повысил голос. «Какой сувенир убийца забрал у Джеймса Корделла? Неужели деньги из банкомата?» «Не знаю, но точно не деньги. Их он взял для отвода глаз. Деньги напрочь лишены индивидуальности и никакой символической нагрузки не несут. Кроме того, стрелок забирал их не у Корделла, «А из банкомата?» «А ты не слишком торопишься с выводами?» «Нет. Уверен, убийца разжился сувениром и откордала. Но мы бы наверняка заметили. Все преступление заснято на пленку». «С Глорией Торрес никто не заметил, хотя запись тоже была». Джей поерзала на стуле. Ну, «Не знаю, как ты это все...» «Терри, ты только не обижайся, но...» «Тебе не кажется, что ты видишь то, что хочешь видеть?» «Точнее, привык видеть, работая в бюро!» «По-твоему, я преувеличиваю? Пытаюсь натянуть сову на глобус? Считаешь, я настолько истосковался по маньякам и серийным убийцам, что они мне всюду мерещатся?» Уинстон пожал плечами, не смея произнести то же самое вслух. «Джей, я ничего не выдумал. Это факт. Не самый очевидный, но факт. Возможно, исчезнувшая серьга означает нечто иное или вообще ничего». Но если я в чем и разбираюсь, так в серийных убийцах. Мне хорошо знакома эта порода, их образ мыслей, поступки. Джей, я кожей чувствую зло. На сей раз мы столкнулись с очередным его воплощением. Уинстон как-то странно посмотрела на него. Наверное, он переборщил с пламенными аргументами. Внедорожник Шевроле Саб Урбан не попал в кадр. Где автомобиль? У вас? В протоколах я не нашел... «К машине мы не прикасались. Кордал оставил открытый бумажник на сиденье, с собой взял только банковскую карту. Если бы стрелок побывал в автомобиле, он бы забрал портмоне, но оно лежало на месте, поэтому мы не стали заморачиваться с отпечатками и прочим». Маккалеб покачал головой. «Ты зациклилась на версии с ограблением. При таком раскладе проверять автомобиль бессмысленно, но если речь идет о серийном убийце, он бы не покусился на банальный бумажник». «А на что тогда?» «Понятия не имею». Кордал уйму времени проводил в своем внедорожнике. Колесил на нем вдоль кведука По сути, автомобиль стал ему вторым домом с кучей личных вещей. Убийца мог позаимствовать что угодно. Фотографию, висюльку, зеркала заднего вида, дорожный атлас. Вариантов моря. Выбирай любой. «Ну, где сейчас машина?» «Порадуй, старика. Скажи, что ее конфисковали». «Увы и ах». Автомобиль передали вдове Корделла через пару дней после убийства. А та наверняка поспешила сбыть его с рук. «Не угадал. В нашу последнюю беседу недели две назад вдова обмолвилась, что Сап Урбан по-прежнему пылится в гараже. Для нее автомобиль слишком крупногабаритный, да и навевает больные воспоминания. Сама она выразилась иначе, ну, ты понимаешь». Маккалеп просиял. «Одной проблемой меньше. Надо ехать туда» обыскать салон, переговорить с вдовой и выяснить, что именно пропало». Уинстон нахмурилась. Впрочем, ее опасения легко понять. Ей уже влетело от капитана за сеанс гипноза и фиаско с Болотовым. Опытный следователь опляшет под чужую дудку. Естественно, Джей не хотелось соваться к начальству, предварительно не удостоверившись в подлинности выдвинутой маккалибом версии. Однако тот не сомневался ни секунды — В таких вещах он не ошибался. Никогда. «Ну, твои действия. Машина ждет. Рванем хоть сейчас. Поедешь со мной или останешься на обочине». Макалиб вдруг осознал, что не связан никакими обязательствами. Ему не грозила ни взбучка от начальства, ни потеря работы или репутации. Если Джей откажется, он поедет один. Очевидно, ей пришла в голову та же мысль. «Нет, Терри». «Вопрос, каковы твои действия?» «Ты, в отличие от меня, свободен от всего этого административного дерьма. После гипноза Хитчинс как с цепи сорвался!» «Джей, послушай! Плевать мне на капитана и остальных с высокой колокольни!» «Моя задача — вычислить, ублюдка!» «Никуда не рыпайся! Сиди смирно, я сам разберусь!» «Обязательно что-нибудь нарою!» «Смотаюсь в пустыню, переговорю с супругой Кордела, обыщу автомобиль» и предоставлю тебе улики для похода к капитану. Если не выгорит, отстану от тебя раз и навсегда. И впредь не побеспокою». «Терри, ты неправильно меня понял». «Очень даже правильно. У тебя судебные заседания, куча нераскрытых дел, а тут старый глухарь. Мне ли не знать, каково это? Наверное, я поторопился с визитом сюда. Сперва стоило навестить вдову». Но поскольку ты следователь и ко мне отнеслась по-человечески, было бы свинством ехать к жене убитого, предварительно не согласовав это с тобой. Дай мне добро и немного времени. Результаты и мой звонок не заставят себя ждать. После мучительно долгой паузы Уинстон кивнула. — Действуй.